9 минут 4 секунды На больших обзорных экранах в дальнем конце диспетчерской было хорошо видно, как техники наполняют щиты водой. Щиты вели себя прекрасно, но никто на них не смотрел. Все молча уставились на монитор пульта управления переходом, стараясь уловить малейшие изменения в мерцающих волнистых линиях диаграмм состояния поля которые рисовал компьютер. За последние 10 минут пики становились все ниже и в конце концов исчезли почти совсем. Но даже вновь возникая на диаграмме, они больше были похожи на случайную рябь. И все равно люди не сводили глаз с экрана. В какой-то момент рябь, казалось, стала заметнее, приобрела более четкие очертания. «Что-то изменилось?» — с надеждой в голосе спросила Крамер. Гордон покачал головой. «Мне так не кажется. Думаю, что это просто стохастические флуктации». Крамер метнула в него испепеляющий взгляд. «Ну, скажем, случайные изменения», — поправился Гордон. «А я все же думаю, что они усиливаются», — не сдавалась Крамер. Но Стерн видел, что права была не она, а Гордон. Изменения на диаграмме действительно были случайными. Рябь на экране оставалась неустойчивой, непостоянной. «Нельзя даже предположить, с какой проблемой они там столкнулись», — сказал Гордон. «Но разрешить ее они пока что не сумели». 5 минут 30 секунд. Сквозь языки пламени, разгулявшегося во внутреннем дворе замка Ларок, Кейт увидела, как профессор, марок и Крис выходят из угловой двери и радостно подбежала к ним. Все трое, как ей показалось, были в полном порядке. Профессор кивнул ей. Все двигались очень быстро. «Маячок у тебя?» — обратилась Кейт к Крису. «Да, вот он». Крис полез в карман, достал керамический квадратик и примерился нажать кнопку. «Здесь мало места». «Вроде бы достаточно», — возразил Крис. «Нет. Нужно, чтобы со всех сторон было по два метра. Разве ты забыл?» «Они были со всех сторон окружены огнем». «Вы не найдете такого участка в этом дворе», — сказал Марек. «Правильно», — поддержал его профессор. «Мы должны выйти в нижний двор». Кейт посмотрела вперед. Кардегардия, где обычно находилась стража ворот, была совсем недалеко, ярдах в сорока. Но партикул в проеме стены был поднят. Создавалось впечатление, что ворота никто не охранял. Вероятно, стражники бросились сражаться с ворвавшимся в замок отрядом Орно. Сколько времени? Пять Пять минут. «Хорошо», — ровным голосом произнес профессор. «Пойдемте». Они рысцой бежали по двору, обходя огонь и сражающихся солдат. Профессор и Кейт шли впереди. За ними следовал Марек, вздрагивавший от боли в ноге. А Крис, беспокоившийся за него, прикрывал тыл. Кейт первой вступила в арку. стражи там действительно не оказалась они выбежали из ворот даже не взглянув на свисавшие над головами грозные шипы опускной решетки и очутились в нижнем внутреннем дворе о только не это простонала кейт похоже что в этом дворе собралось все воинство оливера там было как им показалось несколько сот рыцарей их пожей Все зачем-то бегали, что-то кричали людям, находившимся на стенах, носили взад и вперед оружие и провиант. «Здесь тоже нет места», — констатировал профессор. «Мы должны пройти через следующие ворота, выйти из замка». «Из замка?» — повторил Кейт. «Да мы ведь даже не сможем пройти через этот двор». Хромая подошел запыхавшийся Марокк, Окинув быстрым взглядом двор, он сказал только одно слово. «Галерея!» «Да!» — кивнул профессор, указав рукой на стену. «Только галерея!» Галерея представляла собой деревянный крытый балкон, проходивший снаружи поверху вдоль всей стены. Она предназначалась для стрельбы сверху по атакующим. По галереи они могли бы пробраться к противоположной стороне двора, и спуститься по лестнице к самым воротам. «А где Крис?» — спросил Марок. Все оглянулись. Криса нигде не было. Крис шел следом за Мароком. Он думал, что его, возможно, придется нести, и пытался понять, хватит ли у него на это сил. И вдруг кто-то неожиданно отшвырнул его в сторону так, что он больно ударился о стену. В спину ему уперлось острие меча. «Подожди, приятель!» — раздался у него за спиной мужской голос. «Ты останешься здесь!» Человек говорил на чистом английском языке конца XX века. Обернувшись, он увидел перед собой Роберта Декера, твердо державшего в руке меч Декер грубо схватил его за воротник и толкнул к другой стене. Крис с тревогой понял, что это стена арсенала. Вокруг было так много огня, что арсенал был последним местом, рядом с которым ему хотелось бы находиться. Но Декер, казалось, не обращал на это ни малейшего внимания. «Вообще-то», — улыбнувшись, сказал он, «Ни один из вас, ублюдков, никуда не отправится». «Почему?» — спросил Крис, не сводя глаз с меча. «Потому что маркер у тебя, приятель». «Нет». «Разве ты забыл, что я слышал все ваши переговоры?» Декер протянул руку. «Ну, давай его сюда». Крис не послушался, Тогда он снова схватил его и швырнул в дверь арсенала. Там никого не было. Солдаты, растиравшие ингредиенты зажигательной смеси, давно разбежались. Вдоль стен возвышались мешки с порохом. плошки куда солдаты ссыпали порошки, все так же стояли на полу. «Ваш долбаный профессор!» – прорычал Декер, глядя на плошки. «Думаете, что вы такие умные?» «Дай мне эту штуку!» Крис задрал шенс и принялся развязывать мешочек, висевший у него на поясе. Декер нетерпеливо прищелкнул пальцами. «Ну, ну, шевелись!» «Подожди, сейчас!» — торопливо ответил Крис. «Вы, парни, все одинаковые!» — сказал Декер. «Точно такие же, как Донниджер!» «Ты знаешь, что Донниджер говорил мне?» «Не волнуйтесь, Роб, мы разрабатываем новую технологию, которая приведет вас в порядок». Он все время талдычил о новой технологии, которая все исправит. Но он не изобрел никакой новой технологии. Он даже и не подумал об этом. Он только лгал, как всегда лгал. «Мое проклятое лицо!» Декер. Дотронулся до шрама, проходившего прямо посреди лица, от волос до подбородка. Он все время болит. Что-то с костями. Оно горит. И все нутро у меня перекорежено. Болит. Декер снова протянул руку. Ну, или ты сейчас отдашь его мне, или я прикончу тебя на месте. Крис почувствовал, как его пальцы обхватили баллончик. На каком расстоянии газ может подействовать? Наверное, вытянутая рука с мечом — это слишком далеко. Но другого выхода не было. Крис глубоко вдохнул и нажал на головку. Декер закашлялся, но вид у него был при этом скорее раздраженный, нежели обескураженный. «Ну ты, за засранец!» — проронил он шагнув вперед. Ты думаешь, что это блестящая мысль? Прямо фокус. Хитрый щенок. Он ткнул Криса в грудь острием меча, заставив его попятиться. За это я распорю тебе брюхо, и ты будешь смотреть, как твои кишки вываливаются на пол. Он ударил мечом снизу вверх. Крис без труда увернулся. Все-таки... «Кой-какой эффект есть», — подумал он. Он еще раз пшикнул газом ближе к лицу Декера и сразу же отскочил в сторону. Меч опять пролетел мимо, опрокинув одну из стоявших на полу плошек. Декер покачнулся, но оставался на ногах. Крис выпустил еще одну порцию газа, но его противник почему-то не собирался терять сознание. Наоборот, он опять размахнулся, клинок со свистом разрезал воздух. Крис попытался уклониться, но лезвие все же зацепило его правую руку выше локтя. На пол сразу же закапала кровь, пальцы непроизвольно разжались, и баллончик упал на пол. Декер усмехнулся. «Фокусы здесь не проходят», — сказал он. «А вот это...» «Настоящая вещь! Настоящий меч! Смотри, как это делается, приятель!» Он изготовился нанести следующий удар. Было видно, что он не твердо держится на ногах, но силы быстро возвращались к нему. На этот раз Крис увернулся удачно, клинок свистнул у него над головой и вонзился в сложенные мешки с порохом. В воздух взвелась туча серой пыли. Крис шагнул в сторону и уперся ногой в стоявшую на полу плошку, которую сначала не заметил. Он попробовал ногой отпихнуть посудину в сторону, но сразу почувствовал ее тяжесть. Там был не порох, а какая-то тяжелая паста. Потянув носом, он уловил резкий запах, и сразу же узнал его, пахло негашенной известью. А это значило, что в плошке у него под ногами была горючая смесь. Крис быстро нагнулся и поднял каменную миску. Декер остановился. Он, по-видимому, тоже знал, что это такое. Крис отбросил колебания и швырнул посудину прямо в докера Она угодила ему в грудь, Бурая паста облепила его лицо, туловище и руки. Декер яростно зарычал. Теперь Крису нужна была вода. Где она тут? Он в отчаянии обвел взглядом помещение, хотя уже знал ответ — воды тут не было. А противник тем временем оттеснил его в угол. Декер улыбнулся, глядя на него. — Нет воды! — сделанным участием спросил он. «Не повезло тебе, хитрый мальчик!» Он неторопливо приближался, держа меч перед собой. Крис почувствовал, что уперся спиной в камень и понял, что с ним покончено. По крайней мере, остальным, возможно, удастся хотя бы выбраться из крепости. Он смотрел, как Декер подходит к нему, неторопливо, уверенно. Он мог обонять дыхание Декера. Тот уже находился настолько близко, что Крис мог плюнуть на него. Плюнуть в него. И в этот же миг, как ему пришла в голову эта мысль, Крис плюнул в Декера. Не в лицо, а на грудь. Декер фыркнул, на его лице появилось презрение. Мальчишка даже плеваться не умеет но там, где плевок коснулся пасты, появился дымок. Выражение лица Декера изменилось. Он испуганно нагнул голову, взглянул на свою грудь. Крис плюнул еще раз и еще раз. Послышалось громкое шипение, замелькали первые искры, и спустя мгновение Декер загорелся. Перепуганный Декер пытался стряхнуть себе пасту руками, но лишь размазывал ее. К тому же она теперь шипела и потрескивала на его ладонях. Влажности кожи было более чем достаточно для воспламенения. «Смотри, как это делается, приятель!» Его же словами распрощался Крис, выбегая за дверь. «Позади...» Раздалось громкое «фух!» Это Декера охватило пламя. Крис оглянулся и увидел, что пылает все тело рыцаря. Но тот еще держался на ногах и смотрел на него сквозь огонь. Крис бросился бежать. Он бежал изо всех сил, со всех ног и даже еще быстрее лишь бы подальше от арсенала.